«Тогда, если вы хотите сохранить свой язык во рту, — сказал мистер Джарви, — и уши на голове, а вам недолго их лишиться, потому что они у вас пренахальные, я вам советую никому в клахане не говорить без надобности ни единого слова, плохого или хорошего. И особенно запомните, что вы не должны называть имен ни моего имени, ни имени вашего хозяина, не должны трубить и раззванивать что это, дескать, Бейли, мистер Никол Джарви с соляного рынка, сын достопочтенного декана Никола Джарви, известный всему городу. А это мистер Фрэнк осбалдистон сын главного пайщика и руководителя лондонского торгового дома осбалдистон и Трэшем. «Довольно-довольно», — ответил Эндрю. «Добавлять тут нечего. Подумаешь, большая мне нужда говорить о том, как вас зовут. Точно я не найду для разговора предметов поважнее». «Поважнее? Я больше всего боюсь. Как бы ты ни затронул важные предметы, болтливый гусак, ты не должен произносить ни слова, ни плохого, ни хорошего, когда будет хоть малейшая возможность обойтись без слов». «Если вы полагаете, что я не вправе разговаривать, как всякий другой человек», обиделся Эндрю, «пусть мне заплатят мое жалование и харчевые, и я поеду обратно в Глазго». Расстанемся без печали, как сказала старая кобыла разбитой телеги. Видя, что упрямство Эндрюферд-сервиса опять дошло до точки, на которой оно начинало грозить мне неприятностями, я счел нужным объяснить своему слуге, что он может вернуться, если ему заблагорассудится, но что я в таком случае не заплачу ему ни полфартинга за прошлую службу. Аргумент от Круменам, как он зовется в шутку у риторов оказывает свое действие на большинство людей. И Эндрю в этом нисколько не отличался от других. Он тотчас, по выражению мистера Джарви, спрятал свои рога и, отказавшись от всяких бунтарских намерений, выразил полную готовность подчиняться любым моим приказаниям. Итак, согласие в нашей небольшой компании благополучно восстановилось, и мы снова двинулись в путь. Дорога 6 или семь английских миль поднимавшаяся непрерывно в гору, шла теперь под гору на те же шесть миль по местности, которая ни в смысле плодородия, ни в смысле живописности не могла похвалиться никакими преимуществами перед той, что лежала позади, и изредка лишь какой-нибудь причудливый и грозный пик шотландских гор, встав на горизонте, нарушал однообразие. Мы, однако, ехали без остановок вперед и вперед. И даже когда надвинулась ночь и укрыла мглою безрадостную степь, нам, как я узнал от мистера Джарви, оставалось до места ночлега еще три мили с лишним.